Глава 12. Феникс. Автомобилей на улицах города было немного, и до студии мы добрались довольно быстро. Синод рекомендовал населению пользоваться общественным транспортом, объяснила Лилия. Почему? Секретарь хмыкнула. Чтобы городская жандармерия могла быстро реагировать на обращения граждан. По пробкам это сделать будет проблематично. Люди привыкли, что рекомендации Синода нужно воспринимать буквально как приказы. «Но ведь на самом деле причины другие», — предположил я. «Обыскивать автобусы проще, чем личное авто», — девушка пожала плечами. «И беспорядки проще локализовать. В любом случае, дороги стали свободнее, и стоит сказать за это большое спасибо нашим нанимателям». Меня покоробило такое определение Синода, но возражать не хотелось. Вместо этого я еще раз просмотрел список вопросов и отметил для себя самые каверзные. Рядом со студией толпились люди. Их не пропускали за отцепление жандарма, и я подъявился этому зрелищу. «Ты стал популярным, Морозов», — усмехнулась Водянова. «Придется смириться с тяжкой ролью звезды». Мне показалось, что сказала она это с легкой издевкой, но стоило посмотреть в честные глаза сирены, как эти мысли покинули мою голову. «Вот, я приготовила тебе маленький подарок». Лилия протянул мне небольшой продолговатый футляр. «Кисть?» — спросил я, открывая коробку и скривился, увидев маркер с надписью «темный». «Что это?» «Креативный мерч», — не растерялась секретарь. «Это аналог ведьмачьих маркеров. Конечно, в них нет особенных чернил. На рынке таких пока еще не выпускали, и мы будем первыми, кто предложит любому попробовать немного темного». Девушка хищно облизнулась и продемонстрировала одну из своих фирменных улыбок. «Тебе стоит радоваться, что я не выбрала леденцы в форме твоей головы. А ведь мне предлагали заказать такие конфеты. «И когда ты все успеваешь?» — проворчал я. «Ты недоволен?» «Все в порядке», — отмахнулся я. «Просто не особенно нравятся маркеры». «Никто не требует от тебя использовать их для нанесения рун. Это всего лишь канцелярия, которую любят подростки. А они составляют большую часть нашей целевой аудитории». Мне стало неловко перед секретарем. Она ведь старалась, поправляя благосостояние семьи. «Ты права», — кивнул я. «Мне нужно будет подписывать карточки? У нас ведь есть карточки?» «У нас есть все», — снисходительно пояснила секретарь. «И не спрашивай, когда я все успела. Я заказал небольшую партию в типографии, их доставили в киоски с прессой. Посмотрим, какие будут пользоваться спросом». Я кивнул. Почему-то показалось, что я оказался лишним в собственной жизни, но я тут же откинул эту мысль, поняв, что должен быть благодарным за помощь. «Спасибо». Моя помощница слегка покраснела, будто одобрение ее порадовало. Или же все дело было в том, что я взял ее ладонь в свою? «Пойдем», — тихо сказала она и подала знак водителю. Тот вышел и открыл перед нами дверь. Первые вспышки фотоаппаратов оказались для меня неожиданными, застав врасплох. Но Лилия мягко толкнула меня, и я пришел в себя. Тут же улыбнулся именно так, как мне советовала Тоня. Потом махнул рукой. «Покажи свои крылья!» – завизжал кто-то. «Я люблю тебя!» – крикнула девица в футболке с надписью «Синод вперед!» на груди. Она попыталась прорваться через оцепление, но ее тут же схватил охранник и вернул за ленту. Мне удалось сохранить на лице благостное выражение. «Посмотрите сюда, мастер Морозов!» «Расскажите!» «После пресс-конференции вас ждет автограф сессии», – глубоким голосом сообщила Лилия. Она отвлекла от меня лишнее внимание. Тотчас к девушке подскочил высокий парнишка с бейджем прессы и что-то забормотал. Я секретарь семьи Морозовых, и все вопросы по поводу сотрудничества прошу обсуждать со мной. Лилия щедро раздавала визитки, я оставил ее за спиной. Поймав глазами пару вспышек, вошел в темный переход. Там меня перехватила ассистентка в наушниках и с планшетом. «Господин Морозов, мы вас ждем». Я опоздал. «Вы вовремя», — примирительно поправила она, явно не желая меня обидеть. «Вас все ждут, но сначала надо привести вас в порядок». «А что со мной?» «Там лампы», — девушка окончательно смутилась, — «и камеры». Чтобы не доводить беднягу до сердечного приступа, я согласился следовать за ней. За небольшой перегородкой нашелся высокий барный стул. На его спинке кто-то написал имя Тони. Я успел осмотреться и заметил свою знакомую с красными прядями в черных волосах. Завидев меня, фотограф махнула рукой и гордо прошествовала ко мне и громко заговорила. «Михаил Владимирович, как я вам рада, как вам коптер. Остались довольны?» Стало понятно, она показывала окружающим, что мы знакомы. Причина тридцати этого у меня не нашлось, потому я сам протянул ей руку. Даже из этого простого жеста Тоня умудрилась сделать шоу. Изобразив, что заметила мне что-то в прическе, она приблизилась и провела пальцами по моим волосам. Я позволил ей это, но едва заметно отклонился. «Могу сама подготовить вас к эфиру». «Отлично!» — я ей улыбнулся, позволив провести салфеткой по лбу. «Вы не загорели?» — заметила девушка. «Ночная работа», — пояснил я. «Тяжело быть темным. она произнесла это тихо, только для меня. «Иногда». Ассистентка пританцовала рядом, не решаясь нас торопить. Я откашлялся, дав понять, что стоит завершать подготовку, На это Тоня вздохнула и нехотя отошла. «Вы уже решили, кто будет вести съемки для ваших каталогов?» С плохо скрываемым интересом спросила она. Я понятия не имел, о чем она говорит, но решил не показывать этого. Лишь неопределенно пожал плечами и ответил. «Это решает Лилия Владимировна, мой секретарь». «Быть может, вы замолвите словечко за меня?» Не отступала Тоня. «Мне кажется, что я не особенно понравилась госпоже Вадяновой. «А вот это зря». Я усмехнулся совершенно искренне. Я уже понял, что секретари очень важные люди в семье. Заметив, как поникла девушка, я добавил. «Но я намекнул что буду рад вашей кандидатуре». «Спасибо», — просияла брюнетка и отошла, предоставляя мне возможность встать со стула. «Вам передали список вопросов». Запоздалась, похватилась помощница. «И ответы», — подтвердил я. «Не беспокойтесь, я подготовился». Я оказался у небольшого прохода, где девушка меня оставила. И тут я подумал, что еще никогда не выступал перед настолько большой аудиторией. Ведь это можно считать экзаменом. «Ни о чем не беспокойся», — раздалось прямо за моим плечом. Лилия оказалась рядом и прижалась ко мне всем телом, пропуская мимо себя парня с аппаратурой. Она почти ласково улыбнулась и вложила мне в ухо вкладыш. «Ты ведь не думаешь, что я оставлю тебя одного?» — спросила она, глядя мне прямо в глаза. «Какая же ты...» — выдохнул я и мотнул головой, не в силах выразить свои эмоции словами. «Я буду дублировать ответы, если ты растеряешься. Я с тобой». Последнюю фразу она произнесла одними губами, но я услышал ее в своем сознании. Отвернулся, чтобы прийти в себя, тряхнул головой. И только после этого прошел между щитами с нарисованными стрелками, указывающими направление, и оказался в большом зале. Одна стена представляла собой баннер с надписью Синот вперед». Трибуна была образована длинным столом, за которым скучали двое человек. Напротив центрального пустующего кресла размещался целый букет микрофонов. А в самом зале, кто на стуле, кто прямо на полу, расселись с полсотни журналистов. Я узнал их по бейджам с пометкой «Пресса». При моем появлении кто-то выкрикнул «Он здесь!». И тотчас все оживились, защелкали камеры, вспышки почти ослепили меня. Пришлось прикрыть ладонью глаза и мягко извиниться. «Простите за опоздание, дамы и господа. У семьи Морозовых выдалась тяжелая неделя. Я очень рад встретиться с вами и ответить на ваши вопросы». Кто-то охнул, и я понял, что тьма покачивалась за моей спиной почти прозрачными крыльями. «Не беспокойтесь, просто моя сила тоже решила выйти и поздороваться». «Вы хотите сказать, что не контролируете ее?» — спросил звонкий голос. «Она часть меня». «А себя я полностью контролирую», — ответил я с благостным выражением на лице, а потом прошел к столу. Синодник в бежевой рясе указал мне на свободный стул и сам устроился по правую руку от меня. С левой стороны оказался уже знакомый мне Антон, парень из рекламного отдела. «У вас отличный костюм», — он растянул губы в напряженной улыбке. «Я считаю, что в этом есть и ваша заслуга», — отозвался я и уточнил. «Микрофоны работают?» «Сейчас включит всю аппаратуру». «Готово!» — послышался голос откуда-то из-за потолка. «Можно начинать». «Готовы, мастер Морозов?» — уточнил мне рекламщик. И я кивнул. «Тогда приступим». Он постучал указательным пальцем по микрофону, проверяя, включили ли аппаратуру, и произнес. «Дамы и господа, давайте начнем конференцию». Часы на стене начали обратный отсчет. — Сергей Щеглов, губернская газета, — тут же задал вопрос один из сидевших передо мной людей. — Мастер Морозов, что ждало вас в Вороновом холме? — Нам попался новый вид нежити, — ответил я. — Мы доставили образцы тканей в сено, чтобы ученые смогли установить причину появления подобных существ и разработать эффективные методы для борьбы с ними. Мужчина благодарно кивнул и передал микрофон сидевшей рядом девушке. — Анна Прокофьева, газета «Статский физкультурник». — Михаил Владимирович, когда вы прибыли в деревню, там еще оставались выжившие? — К сожалению, живых мы не обнаружили, — ответил я. — Как вы думаете, именно эта нежить уничтожила семью Суворовых? — тут же спросил третий журналист. — Достоверный сей факт сможет установить только специальная комиссия Синода после того, как проведет расследование, а Сергей Петрович Суворов придет в себя и даст показания. — А какие ваши предположения? — настаивал журналист. «Не стоит говорить, что думаешь», — послышался в наушнике голос Лилии. «Скажи, что ты не строил подобных теорий». Я повторил слова секретаря, и представитель прессы с кислым лицом сел на стул. Видимо, этот ответ его не устроил. Дальше конференция пошла по стандарту. Журналисты по одному задавали вопросы, я же отвечал. Иногда я забывал подготовленный ответ, начинал мяться, и тогда Лилия подсказывала, что нужно говорить. И к концу пресс-конференции мне это даже начало нравиться. Я даже немного расстроился, когда часы на стене закончили обратный отсчет, а Антон объявил. — Все, дамы и господа, к сожалению, нам пора завершать конференцию. — Но Михаил Владимирович не сказал, кого считает виновным в произошедшем! — выкрикнул бледный парень в толстовке с надписью «Синод вперед». — Я ведьмак, а не судья. Тут я немного нахмурился, помня, что так выгляжу внушительнее. И добавил. «Я всего лишь несу свет и надеюсь, что этого будет достаточно». К моему изумлению парень принялся хлопать в ладоши, и остальные журналисты поддержали его. Не все они выглядели довольными, вероятно, ждали от меня более откровенных ответов, но никто не возмущался. Журналисты собрали аппаратуру и потянулись к выходу. Тех, кто нес видеокамер, ненавязчиво оттеснили к стене и сопроводили в комнату с надписью «Операторская». Я же откинулся на спинку кресла, устало помассировал пальцами виски. «Ты молодец», — ободряюще произнес в наушнике голос Лилии. «Отлично справился. Семья может тобой гордиться». «Мы молодцы», — тихо поправил я девушку. «Без тебя я бы не справился». «Все в порядке, Мастер Морозов?» — послышался рядом голос Антона. «Да, все хорошо. Тогда идемте». Я кивнул и встал из-за стола. Мы вышли из павильона и в коридоре столкнулись с Виктором. Антимак стоял, прислонившись к стене. Искрестив руки на груди, наблюдал за входом в павильон, видимо, ждал, когда закончится конференция. И как только мы вышли, направился в нашу сторону. «Доброго дня, Михаил Владимирович», — произнес парень, подходя к нам. «Как все прошло. Надеюсь, все в порядке». С рекламщиком он здороваться не стал. То ли они уже виделись сегодня, то ли Виктор не посчитал это нужным. «Спасибо, все прошло хорошо», — ответил я. «Как ваши дела, мастер?» Антимак развел руками. «Вашими молитвами, как вы любите говорить». Я постарался скрыть удивление осведомленностью парня относительно своей привычки прощаться с Никоном. «Позвольте, я провожу вас на парковку. Очень хочется обсудить с вами одно дело. Вы же не против, Антон?» Он вопросительно взглянул на рекламщика, и тот поспешно замотал головой. И Виктор добавил. «Ну, ты чудно». «Идемте, мастер Морозов». Я попрощался с рекламщиком, и мы с Виктором направились по коридору. «Как я и предполагал, проверка в Вачинске ничего не дала», — начал антимак «Мы нашли только остановленный конвейер, на котором производили водку. И все. Ни людей, ни сырья. Мне кажется, кто-то следил за Вороновым холмом и дал знак остальным, чтобы они сворачивали производство». «И что вы думаете?» — спросил я. — Что в империи зреет заговор, цель которого подставит Синод, — просто ответил Антимак. И мы только начали пожинать последствия, так сказать, увидели цветочки. Если это не остановить, многих из нас ждет лихая судьба, в том числе и вас, Михаил Владимирович. — Полагаете, что это борьба дворянства за власть? — Или угроза из-за границы империи, — поправил меня собеседник. Я кивнул. Расклад и правда был безрадостным. Прям спросил. «Что предлагаете, мастер?» «Есть у меня подозрение, что зерно для водочного завода в Ачинске шло из Салтыковки», задумчиво протянул Виктор. «Ну, помните ту пустую деревню с ожившими пуглами?» «Такое сложно забыть», — пробормотал я. «Так вот, сдается мне, зерно выращивали там. Ну и заодно опробовали на местных зелье. Я хочу проверить эту теорию. Не просто так промышленник привлек к работе бельвизов. Ритуал по их приручению сложный и дорогой». Но для этого мне нужна ваша помощь. «Сделаю все, что в моих силах», — уточнил я. Виктор обернулся ко мне. Тогда как насчет прокатиться в эту самую солтыковку, скажем, завтра утром?» С радостью, Виктор. Я замялся, словно бы вспоминая отчество, но Антимак только отмахнулся. «Я бастарты и в приюте отчество мне не дали. А может быть, я уже давно забыл имя своего вымышленного отца, так что просто Виктор». «Хотя, друзья, зовут меня Феникс, и вы тоже можете звать меня так, Михаил Владимирович». «Тогда попрошу вас также называть меня по имени», — решил сказать я. «Это будет уместно?» Он внимательно посмотрел на меня и неожиданно спросил. «В вашем мире у вас было тоже отчество?» Я сбился с шага и невольно оглянулся, проверяя, нет ли поблизости свидетелей нашего разговора. К счастью, никого рядом не оказалось но это вовсе не означало, что я в безопасности. Я не понимаю, о чем речь. Муром все же не настолько глухое местечко, чтобы быть отдельным миром. Вы не желаете обсуждать это здесь или со мной? Не стал менять тему мой собеседник, не сводя с меня при этом испытующего взгляда. Рыбак рыбака видит издалека, — заметил он. Вам нечего беспокоиться, Михаил. Я не стану выносить эту информацию за пределы нашего с вами круга. «А у нас с вами есть круг?» Этот человек не внушал мне доверие, Точнее, я совершенно точно понимал, что он опасен. Вот только что именно Антимак мог принести в мою жизнь, оставалось загадкой. «В родном мире» — я осторожно подбирал слова, чтобы потом не сожалеть о сказанном. «Мне довелось довериться не тем людям. Одним из этих людей оказался друг, который меня предал». И после этого я думаю, что стоит осторожнее выбирать тех, кого можно называть только по имени и кому можно называть меня без отчества». «Что же, я вас услышал, Михаил», — усмехнулся Антимак. «Но к этому разговору мы вернемся». «Как скажете, мастер Феникс», — согласился я.